Основные правила режима питания. Правило первое. Чистые промежутки. Чистый промежуток — это полное отсутствие калорий в любом виде между приемами пищи, включая перекусы, жидкие калории, кофе, чай, молоко, сок и тому подобное. Здоровое пищевое поведение подразумевает, что мы заняты другими вопросами в промежутках между приемами пищи. Мы не перекусываем, не говорим о еде, не читаем рецепты и не смотрим кулинарные шоу. Сейчас многие проблемы со здоровьем и питанием возникают именно из-за привычки постоянно перекусывать, причем многие люди недооценивают ее важность. Ведение дневника перекусов позволит увидеть сотни и тысячи лишних калорий, незаметно съеденных за день. Многие перекусы ваш мозг и вовсе не замечает, вы едите на автомате. Кроме калорий, для нас важно и влияние перекусов на режим питания и метаболизм. Представьте себе, что прием пищи – это процесс стирки. Вы собираете разное белье, загружаете его, засыпаете порошок и включаете определенную программу. Если вы забыли постирать полотенце, то не выключаете машину, выдёргиваете дверцу. Точно так же и с едой. После приема пищи не следует вмешиваться в работу желудочно-кишечного тракта. Как появилась проблема? Традиционно прием пищи был строго регламентирован. Люди ели за общим столом в определенное время. Наши бабушки запрещали тягать еду, портить аппетит и считали очень важным аппетитно гулять и есть за столом. Во многих странах, например, во Франции, перекусы под запретом. К сожалению, постепенно эта культура питания разрушается. Так до 72% женщин в западных странах перекусывают. Структурированное питание в организованные приемы пищи сменяется едой на ходу и это приводит к появлению многих проблем со здоровьем. Раньше люди ели реже. Ввиду отсутствия холодильников и готовых продуктов, правило чистых промежутков соблюдалось в прежние времена неукоснительно. Но сегодня нас постоянно окружает множество уже готовой к употреблению еды. Традиционно трапеза была регламентирована в разных культурах. Приступать к еде можно было только за обеденным столом, соблюдая определенные ритуалы. Даже в поле работники брали скатерть и ели в установленное время. Перекусы, еда на ходу, еда в одиночестве были крайне редки. Исследователи обнаружили, что с 1950-х годов количество приемов пищи неуклонно возрастает. Сейчас люди едят очень часто. Сегодня мы наблюдаем эпидемию перекусов. Люди едят часто, на ходу, вне специальных зон и временных правил. Прием пищи стал случайен и хаотичен. Это связано с появлением большого разнообразия и повсеместной доступности готовой еды, разрушением традиционной культуры питания, агрессивной рекламой. Еда везде, где только можно, стала, к сожалению, восприниматься как норма. Человек стал руководствоваться не голодом, а внешними стимулами. Невозможно выстроить здоровые пищевые привычки при таком хаотическом питании. Мне хочется, чтобы каждый понял, что режим питания – это позвоночник вашей диеты. Без него невозможно следовать здоровым привычкам в долгосрочной перспективе. Как это влияет на здоровье? Нарушение метаболизма и работы гормонов. Перекусы снижают уровень гормона грилина, который отвечает за ощущение голода, а это, в свою очередь, может увеличивать тревогу и снижать уровень удовлетворенности. Попадание в желудок даже относительно небольшого количества пищи вызывает выделение пищеварительных ферментов, выработку инсулина, снижение уровня грилина. Эти колебания, повторяющиеся многократно в течение дня, могут иметь неблагоприятный эффект в виде снижения чувствительности к гормонам, резистентность, что вредно для здоровья. Особенно вредными являются нарушения выработки гормона лептина, который наряду с грилином является главным регулятором аппетита. Перекусы провоцируют колебания глюкозы в крови, сахарные качели. Наверняка вы замечали, что даже маленький кусочек пищи на фоне сытости может разбудить чувство голода. Переедание. Один из побочных эффектов перекусов – это незаметное употребление большого количества калорий вне приемов пищи. Продукты для перекусов чаще всего содержат высокое количество калорий и обладают способностью усиливать аппетит. Случайно ухваченный кусочек на работе, в стрессе, с чаем – все это превращается в незаметное для нас, но выраженное переедание. Оно вредит здоровью, даже если пока не отражается на фигуре. Ведь самый опасный жир – это не подкожный, а внутренний, висцеральный жир. Еда на ходу, за рулем, во время разговора по телефону также снижает уровень насыщения и приводит к избыточному потреблению пищи. Перекусы вредны и людям без ожирения. Так ученые установили, что и люди с нормальным весом улучшат свое здоровье, отказавшись от 200-300 килокалорий в день. А дети иногда съедают во время перекусов больше, чем в основные приемы пищи, и родители удивляются отсутствию у них аппетита. Откажитесь от перекусов, и вы вернете себе аппетит. Нарушение пищевого режима и пищевого поведения Чем больше перекусов, тем меньше полезной пищи вы съедите в основные приемы пищи. Формируется порочный круг. Перекусывая, вы меньше съедаете в основной прием пищи и снова хотите есть. Это нарушает нормальное пищевое поведение и закладывает нездоровые привычки. Я вижу, как люди прибегают к перекусам для поднятия настроения при стрессе. Такая привычка может привести к нарушению нормальной работы мозга и увеличить риск депрессии. Прочие причины. Периодические или хаотические перекусы увеличивают риски для здоровья, а вот их преимущества для здоровья имеют слабую научную базу. Перекусы повышают риск заболеваний печени, таких как жировая дистрофия печени. Снижается интенсивность клеточного восстановления и самоочищения, аутофагии. Кроме того, увеличение частоты питания усиливает нагрузку на печень и уровень кислотной нагрузки на зубы. К сожалению, мы видим активную пропаганду перекусов в диетологии, что не идет на пользу здоровью. Активная пропаганда перекусов ведется и производителями различных батончиков и готовых продуктов. Основные принципы. Соблюдайте чистые промежутки между приемами пищи. Важным правилом здорового режима питания является соблюдение бескалорийных интервалов между приемами пищи. Помните, что магия происходит не тогда, когда вы едите, а тогда, когда не едите. Исключите поступление калорий в любом виде, включая напитки. Важно понимать, что даже небольшое количество калорий в виде перекусов – это не просто механическое прибавление к сумме съеденного, а, по сути, дополнительный прием пищи, запуск всего процесса пищеварения, выделение ферментов, изменение моторики кишечника, выделение кишечных и метаболических гормонов. Соблюдение правил чистых промежутков ⁇ это фундамент здорового пищевого поведения, укрепление самодисциплины и улучшение метаболизма. Сенсорная стимуляция ⁇ вид и запах пищи, разговоры о еде и тому подобное. Научно доказано, что запах и вид пищи могут влиять на выделение инсулина, поэтому наиболее комфортной для работы будет среда без пищевых стимулов. Не работайте за обеденным столом и не обедайте за рабочим. Только вода. Во время пустых интервалов допустимо пить только негазированную воду. В редких исключениях некалорийные напитки без кофеина, травяные чаи, чай-каркаде, газированную воду, но лучше обойтись без них. Чай и кофе следует пить без сливок, сахара, сахарозменителей и, конечно же, десерта. Желательно обойтись и без жвачки. Как соблюдать правила? Идеи и советы. Режим питания. Помните, что режим прежде всего. Режим питания — это порядок, структура питания, самое главное в улучшении вашего здоровья. Генетически мы склонны контролировать доступ к пище не ограничением калорий, а ограничением времени доступа к ней. Постепенно, с течением времени, такой режим питания станет привычкой, которая будет опорой, позвоночником вашего питания. Воздержанность — это признак достоинства. Ведь если вы захотели в туалет, то вы не удовлетворяете свой позыв прямо на улице. Почему должно быть иначе с едой? Относитесь к чистым промежуткам, как к тренировке своей умеренности и проявлению дисциплины. Закаляйте свой дух. Измените пищевое окружение. Конечно, ставить замки на холодильник не обязательно, но не стоит провоцировать себя лишний раз. Если вы собираетесь есть сладости, то делайте это в основной прием пищи, а не в чистый промежуток. Наша сила воли ограничена, не надо давать еде истощать ее. Не торгуйтесь с собой. Не стоит обсуждать запреты или торговаться с собой. Переключите внимание на свои текущие заботы, а о еде думайте во время еды. У нас всегда есть склонность поддаваться пищевым искушениям, когда отсутствует правило «не есть». Навязчивые мысли о еде. Чем сильнее вы прогоняете мысли о еде, тем чаще они приходят. Переключайте внимание. Пройдитесь, поприседайте, попробуйте довести мысли до абсурда. Мысли о пончике, супергерой, человек-пончик, машина-пончик, сколько пончиков я съем, пока не разорвет меня и так далее. Пошутите над собой и посмейтесь над соблазном. Не смешно? Но вы взрослый человек, страдающий от куска жареного теста с жиром. Это действительно смешно. Не смотрите фуд-порно под термином фудпорно понимают возбуждающее изображение еды в соцсетях, журналах и на сайтах. Воздерживайтесь от рассматривания картинок с такой едой, обсуждения рецептов, просмотра кулинарных передач. Еда — это лишь часть жизни. Не надо заполнять ею больше времени, чем нужно. Научно установлено, что рассматривание изображений еды может вызвать голод и желание есть у абсолютно сытого человека. Не запрещайте, а вводите правила. Не фокусируйтесь на том, что вам запрещено или нельзя. Ведь запреты могут усиливать тягу к еде. Создание своего режима питания — это не запреты, а правила питания. Вы можете съесть то, что хотите, но сделайте это в следующий прием пищи. Запретов нет, но есть четкие правила. Структурируйте и упорядочивайте свое питание, а не запрещайте себе все подряд. Создавайте позитивные пищевые привычки. Ешьте только за обеденным столом, а не за ноутбуком или на ходу. Последнее опасно выработкой условного рефлекса. Когда при виде ноутбука у вас будет появляться аппетит. Четко определите обеденное место. Украсьте стол скатертью. Это создаст настроение. Аппетит – это хорошо. Нормальный аппетит является признаком здоровья. За несколько часов воздержания от пищи вы не испортите себе кислотой желудок, не замедлите метаболизм и не съедите в два раза больше еды после. Это мифы, многие из которых мы разберем по ходу аудиокниги. Перебейте тягу. Если вам сложно контролировать аппетит, то помогут интенсивные вкусы – кислый или пряный. Заваренные пряности – кориц, бадьян, кардамон или каркаде – полезны для здоровья, практически не содержат калорий и помогают контролировать аппетит. Наименее вредный перекус. Если уж ситуация такая невыносимая, что нужно перекусить, то воздержитесь от мучных, Сладких продуктов с высокой гликемической нагрузкой или индексом. Отдайте предпочтение сырой растительной пище или жирам. Это могут быть сырые орехи, сырые овощи, которые можно погрызть, морковь, сельдерей, перец или зеленый салат. Также можно добавить в чай или принять отдельно ложку масла, сливочное, кокосовое, оливковое. Жиры эффективно подавляют тягу к сладкому. Привычки будут вас подводить, но не расстраивайтесь. Сначала может быть сложно. Возможно, срывы даже автоматические, когда вы задумались о чем-либо и обнаружили себя с едой в руках. Это результат ваших длительных привычек и сомнений. Если вы перекусывали в машине, то мозг будет предлагать сделать вам это снова. Не подкрепляйте привычки, и они угаснут».